Глава тринадцатая. Я смотрю на свою руку. Костяшки красные, на двух нет кожи, плоть там более розовая с красными кровавыми краями. Они похожи на треснувшие креветочные головы. Я иду к коровнику и поддеваю носком одной ступни пятку другой, чтобы снять сапог, не касаясь его руками. Не хочу использовать жука-денщика, который одиноко стоит, ведь никто больше в нем не нуждается. Теперь, когда коров больше нет, отец и мать носят только черные кломпы. Когда-то у нас был чугунный жук-денщик, но он погнулся из-за искалеченной ноги отца. Я скидываю сапоги и прохожу сквозь внутренние двери сарая на кухню. Она безупречно чистая. И даже стулья стоят на одинаковом расстоянии от стола. Перевернутые кофейные чашки выстроились на полотенце на столешнице, а чайные ложки лежат рядом в одну линию. На столешнице лежит блокнот, в нем написано «Плохо спала». А выше дата. За день до забоя коров. С тех пор, как разразился ящур, мать описывает свои дни короткими предложениями. В тот день, когда забили коров, написано «Начался цирк». Не больше и не меньше. Рядом с блокнотом лежит записка «В гостиной посетители не шуметь». Я подбираюсь к гостиной на цыпочках и прикладываю ухо к двери. Слышу разговор старейшин, голоса у них торжественные. Раз в неделю они приходят проверить, дала ли проповедь плоды и взошел ли урожай после посеянного слова. Хорошие ли мы верующие и слушаем ли мы Господа и проповеди преподобного Ренкома. Потом они неизменно говорят о прощении, устраивая в кофейных чашках водовороты вроде тех, что их колющие взгляды устраивают у меня в животе. Обычно эти визиты принимают отец с матерью, а мы, три волхва, участвуем в них раз в месяц. Нас в основном спрашивают, какой отрывок из Библии мы хорошо знаем, как мы относимся и думаем, ли бороться с интернетом и алкоголем, с искушениями взрослений и телесных различий. Потом нас неизменно предупреждают словами «Освящение следует за оправданием». Они неразделимы, остерегайтесь фарисейства. Теперь, когда новое стадо в пути... И отец, занят подготовкой, мать принимает визит в одиночку. Из-за двери я слышу, как один из старейшин спрашивает, «Насколько чиста ваша жизнь сейчас?» Я сильнее прижимаю ухо к дереву, но не слышу ответа. Когда мать шепчет, это само по себе достаточный знак. Она не хочет, чтобы Бог ее слышал. Хотя мы знаем, что уши старейшин тоже принадлежат ему, потому что он создал их. «Хотите песочного печенья?» Вдруг слышу я громкий вопрос матери. Коробка с головой королевы Беатрикс на крышке открывается. Со своего места я чувствую хрупкий и сладкий аромат песочного печенья. Его никогда не следует макать в кофе, не то оно сразу же распадется и придется соскребать его остатки чайной ложкой с одной чашки». Тем не менее старейшина снова и снова обмакивает свое печенье в чашке с той же осторожностью, с которой во время крещения священник погружает в воду хилых детей, тихо читая формулу крещения из Евангелия от Матфея. Я смотрю на часы и вижу, что визит только начался, и они останутся еще как минимум на час. Это хорошо. Меня никто не побеспокоит. Я осторожно стучусь в дверь погреба и шепчу, «Добрые люди?» Нет ответа. После убийства отцовского петуха я, конечно, больше не принадлежу к добрым людям. Но даже когда я говорю «злые люди», я ничего не слышу. Никакого беспокойного шарканья. Никто не прячется за стенку из банок с яблочным пюре, хотя оно уже почти съедено. У их едят его совсем подряд, даже с хлебом. Я открываю дверь и ощупываю стену рукой в поисках шнурка-выключателя. Свет недолго мигает, как будто сомневаясь, загораться ему или нет, и затем вспыхивает. В погребе стоит маслянистый запах выпечки, который исходит от молочного бидона, наполненного пончиками и яблочными оладьями. Никаких евреев я не вижу, и нигде не светятся звезды с их пальто. Бутылки сиропа из черной смородины тоже остались нетронутыми, На полке рядом с ними стоят десятки банок с консервированными сосисками и бутылки с яичным ликёром. Может, они сбежали? Мать их предупредила и спрятала куда-нибудь еще. Я закрываю за собой дверь и иду в глубину погреба, опустив голову, чтобы не попасть в паутину, серую тряпку тишины, когда здесь больше никто не прячется. Я чувствую жаб в кармане пальто. Наконец-то они сидят друг на друге, приклеившись к ткани, как кубики льда. «Через минуту я вас освобожу», — говорю я, вспоминая слова из исхода. «Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Пора отпустить их, потому что их кожа кажется такой же холодной, как шоколадные лягушки и мышки, наполненные помадкой, которые мать покупала в магазине Хема и чьи серебристые разноцветные обертки я разглаживала ногтем и сохраняла. Вчера по телевидению Деверчье Блок откусила голову пурпурной лягушки. Она показала белую начинку, внутри было мороженое. Она подмигнула и сказала, «Не страшно, что черные питы заблудились. Какой-то наблюдательный фермер нашел их, и они снова в пути. Дети все-таки получат свои подарки вовремя, при условии, что дымоходы их домов прочищены и чисты, как и их сердца». После этой программы мать переключилась на Линга и принялась смотреть ее из-за гладильной доски. Хана как-то предположила, что мать тоже должна когда-нибудь отправиться на телевидение, и нам нужно ее зарегистрировать. Я тогда нервно покачала головой. А что, если, оказавшись по ту сторону стекла, она больше не вернется к нам? Или вернется только в виде пикселей от помех на экране? И что тогда будет с отцом? И кто тогда сможет угадать какое-нибудь... Пятнадцатибуквенное слово. У матери это хорошо получается. Вчера было слово на букву «Б». Она впервые не угадала, но я сразу поняла. Это беспросветность. Это было похоже на знак, который я не могла игнорировать. Я останавливаюсь у морозильника около стены. Стягиваю ткань, висящую на нем с грузилами на углах. В них нет необходимости, потому что в подвале никогда не бывает ветрено. Сбрасываю ее на пол и откидываю крышку ящика. Вижу замороженные рождественские кексы. Каждый год отец и мать получают их от мясника, конькобежного клуба и профсоюза. Мы не можем съесть их все, да и курам они надоели. В курятнике они оставляют кексы нетронутыми, пока тени начинают медленно гнить. Крышка морозильника очень тяжелая. Придется потрудиться, чтобы оторвать ее от резинки уплотнителя. Мать всегда предупреждала нас о ней, говоря, «Если она захлопнется, а вы будете внутри, мы вас не найдем до следующего Рождества». И я всегда представляла тело Ханны в виде замороженного марципана и как мать его выковыривает, потому что сладкое ей не нравится, а вот корочка — да. Как только крышка открывается, я быстро подставляю под нее палку-распорку, что стоит рядом с морозильником, чтобы она оставалась открытой, и проскальзываю в щель, как в прорубь. Холод сразу замораживает мое дыхание. Я думаю о Матисе. Чувствовал ли он себя так же? Его дыхание прервалось так же резко? Вдруг я вспоминаю, что сказал ветеринар, когда вместе с фермером Эфферсеном вытащил моего брата из воды. «Когда люди переохлаждены, относитесь к ним, как к фарфору. Малейшее прикосновение может их убить». Все это время мы были так осторожны с Матисом, что даже не говорили о нем, чтобы он не разбился на кусочки у нас в голове. Я ложусь среди рождественской выпечки и складываю руки на животе, опухшим и переполненным, и чувствую, как канцелярская кнопка протыкает пальто, ощущаю лед на стенках морозильной камеры и слышу скрип коньков. Потом достаю жаб из кармана пальто и кладу рядом с собой в морозильник. Их кожа выглядит синеватой, глаза закрыты. Я где-то читала, что когда жабы залезают друг на друга, у самца вырастают черные мозолистые шишки на больших пальцах. Так он может держать самку крепче. Они сидят так тихо и близко друг к другу, что это меня трогает. Из другого кармана пальто я достаю разноцветную фольгу от шоколадных лягушек и аккуратно обматываю ее вокруг жаб, чтобы они оставались в тепле. Не раздумывая, я пинаю палку, поддерживающую крышку, и шепчу «Я иду, милый Матис!» Сильный удар, свет в морозильнике гаснет. Темнота и тишина. Ледяная тишина.